Глава 7. Юный наследник, приглашение и назревающие беды. Ты уж прости, Павел Белосельцев, но у меня в последнее время со слухом беда. Ты не мог бы повторить, что сейчас сказал? Осведомился я чуть нахмурившись. параллельно с этим пальцем почесывая щетину и поднимая на того глаза. «А то мне послышалось, что кто-то там и чего-то там от меня хочет и желает. Странно». «Вам не послышалось, Захар Александрович. Ваш кровный отец желает вас видеть и хочет с вами побеседовать», – кратко заключил он, поджав слегка губы. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Но где мезинца ковырну в ухе, а взгляд мой резко ужесточился. Значит, всё-таки не послышалось. Так слушай же меня внимательно, Белосельцев, и запоминай. Можешь даже записать, а то вдруг у ваш князь чего-то не поймёт. У меня нет отца, у меня нет матери. Я вырос в приюте. Скажу тебе даже больше. Моя фамилия Лазарев, а не Асокин. Мы с твоим князем чужие друг другу люди. Поэтому свои желания и хотелки его сиятель что может засунуть себе куда угодно, хоть в свой великосветский зад. С насмешливой улыбкой сообщил я ему. Если же этого будет мало, и он опять что-то захочет, то пусть закроет глаза и представит, что меня нет, прямо как раньше. Я всегда так делаю, мне помогает. Он ваш отец, Захар Александрович, чуть повысив тон, то заговорил Павел. И у него есть законное право Да ху дедушка. А насчёт закона, то покажи мне документы, лениво ухмыльнулся я. В остальном мне плевать. Надеюсь, ты ещё не забыл, где дверь. Подумайте хорошенько, Захар Александрович. Владимир Константинович лишь желает побеседовать. Не унимался Белосельцев, начиная угрожающе подниматься со стула. Драки я не боялся, так как понимал, что её не будет. Не думаю, что решетников и боицы Трубецкого будут стоять и наблюдать, как меня вяжут. К тому же и про изгоев забывать не стоит. Да и не дурака мой, папашка, чтобы отдавать такие приказы. Хотя лучше держать ухо востро». «Не подскажешь, сколько у князя Осокина детей?» Вдруг с улыбкой вопросил я, снизу вверх, наблюдая за ним. «Четверо сыновей и одна дочь», — почти машинально ответил тот. «Видишь, ему есть с кем побеседовать». «Вы один из Осокиных, Захар Александрович!» Вновь завёл старую шарманку начальник службы безопасности. «Вам необходимо переговорить с отцом. Это важно для вас обоих». «Ох, бездна, ему самому-то не надоело. Неужели и вправду захочет увести силы?» Но уже в следующий миг на его плечо ленгла ладонь Решетникова, и тот с невозмутимым видом и грубым движением усадил разгорячённого начальника службы безопасности Осокиных на место. а ведь сам Павел был магистр магии огня первой степени и младшим витязем. «Руки убрал!» — ощетинился тот. Аура его резко всколыхнулась, и напряжение за нашим столиком скакнуло к наивысшей точке. Даже бойцы Осокиных тотчас напряглись, а Трубецкие в любой момент уже были готовы перегородить тем путь. Но почему-то мне кажется, что даже если бы Решетников был один против пятерых, я всё равно поставил бы на жандарма. Тень гори чист так белосельцев расслабся с довольной улыбкой оглядело во жандаром лишь одной фразой разряжая обстановку Ты ведь уже получил ответ тебе чего ещё надо поэтому скачи быстрее к косокину за грань 15 с докладом пусть корректирует свои планы Э здравая мысль подержал я со смешком решетникова потому как сражаться сегодня уже не хотелось А брови павла от моего замечания резко дёрнулись вверх Правда понятия не имеет, чего он там на корректирует. Моё мнение это всё равно не поменяет. Или же ты хотел увести меня селой? Как будто не взначай поинтересовался я, заинтрингованно поднимая глаза вверх. Но мужику же через мгновение отрицательно махнул головой, словно бы его отгоняющей мух. Ни в коем случае. Может, всё-таки одумаетесь, Захар Александрович? С еле уловимой мольбой закончил Белый сельцов. Вот твою же магач. Чтобы тебе мертвецы вечного поля битвы драли ночами напролёт. Какой же исполнительный ренд попался. Павел, так уж и вышло, что у меня нет английского терпения, честно признался я, протяжно выдыхая. И по этой самой причине предлагаю всей вашей компашке катиться до самого Петербурга, прямо в то самое родовое гнездо. Пору секунд тут изучающим взглядом созерцал меня с ног до головы, затем прикрыл глаза, после хитро улыбнулся. и, наконец, выперемился во весь рост. «Я вас услышал, Захар Александрович. Всё произошло, как и предполагала господина», — радостно заключил мужик, слегка мне клоняясь. «Вы истинный Осокин, весь в отца. Честь имею, юный наследник. И не прощаюсь». И, покинув полок тишины, тот резво отпальцевал своим бойцам и дружным гурьбой те свалили в освоясь. «Истинный Осокин, юный наследник?» Похоже, по полю тронулся умом или уже задумал какую-то пакость. Хотя, полевой, с Катеричью дорого. Захар Александрович, вы ведь понимаете, что они вернутся, как только получат новые указания за границей. С улыбкой хмыкнул жандарм, проводя группу осокенным взглядом. Как вернуться, так и свалят обратно. На мой спичк княжич только тихо рассмеялся. А во многих кругах князь Оскийн весьма влиятельный и цепкая натура. Вы совсем его не знаете. Он не знает меня, а я не знаю его. У нас есть нечто общее. Правда, не назвал бы это родством. С весельем в голосе пофилософствовал я, а после перешёл к сути вопроса. Как понимаю, вы будете моим сопровождающим до самой оценки ранга, Сергей Петрович. Вы правы, до самой Москвы. Отныне теперь вы не просто простолюдин, а один из толпов империи. и распоряжение, полученное от самого государя. Но через миг жандарм резко осёкся, потому как в полок тишины вновь пожаловали. На этот раз это был улыбчивый боец рода Трубецких с короткими каштаново-рыжими волосами. И что немаловажно, перстень на руке говорил о том, что это младший сканатель со вторым спектром силы духа. Ещё один солидный индивид. По слухам, сканатели-духовники уже могут кое-что противопоставить многим магам. Ещё пара подобных гостей, и я действительно могу расчувствоваться. Такая честь. Прошу прощения за вторжение, Сергей Петрович. Ваше преблагородие, Захар Александрович, уважительно поклонился на мужчина. Вы позволите? И тот глазами указал на стул, на котором пару мгновений назад сидел Белосельников. Присаживайтесь, махнул я лениво рукой. Тоже хотите, чтобы я куда-то там преследовал? О нет, у меня другая задача. С довольной улыбкой отозвали тотчас мужчина, облюбовав в стуле. Для начала позвольте представиться, Захар Александрович. Моё имя Максим. Я из побочной ветви рода Трубицких. Я заместитель инглавы говардии отталых в роду. Талы, кажется, от одной из их спецподразделений. Почти удивили. Успехнулся я, глядя искоса на чуть омрачившегося решетникова. Похоже, нажидали ново. Так, да с чем пожаловали? Для начала хотелось бы сказать, что Михаил Валерьевич желал осам к вам направиться, но неотложные дела сподвигли его отказаться от этого. С чуть кислой миной заговорил Сканатель. По этой самой причине он шлёт вам свои искренние извинения и поздравляет вас с пробуждением магического дара и становлением очередной опоры государства. Безна, как глотка стелет. Если так и продолжится, сам захочу с ним отправиться. Благодарю вас, Максим, весьма польщён. И шлю взаимное уважение Михаилу Валерьевичу. Лебезности на лебезность учтиво отозвался я. Это ещё не всё, Захар Александрович. Улыбка Трубицкого стала ещё шире, а вот Ржедников ещё сильнее обернулся. Тот уже предчувствовал подвох. В честь такого события глава рода приглашает вас на празднество, устроенное по случаю явления нового уникума. а также возвращение второго сына и единокровного брата Михаила Валерьевича и в полугодовалого странствия стингмы. И Максим из внутреннего кармана ловко выудил приглашение с моим именем и передал его мне. Они, кстати, такие же столпы империи, как и вы. Глава надеется, что вы найдёте много общего. К тому же можете не переживать. Ваше имя держится в секрете. Если честно, в этот самый момент хотелось и смеяться, и плакать. Вот как нужно созывать в гости. И ведь старик не нарушил ни одного закона. Я официально пока не дворянин, а просто людин, и тут порави устроить приём в мою честь. Трубицкой поставил у всех. Но почему мне кажется, что в этом хитросплетении улов крутится нечто ещё? Правда, в целом это хорошая возможность взглянуть на сильных мира сего. И самое важное. Свои белозубы улыбки Максим готов было слепить любого. Среди молодого дворянского поколения на приёме будут происходить спарринги. «Трепещи, Ракуима!» Вот что значит, когда в каждом слове предложений кроется несколько смыслов. Одним словом «знать». А после с лёгким интересом смотрелся в дату. 15 августа. Родовая резиденция Трубецких. Первое кольцо. Москва. «Что ж, решено. Да и занятно это будет». Передайте Михаилу Валерьевичу моё почтение и скажите, что я буду на вашем празднестве. В конце мне показалось, что сам Максим облещён на выдохнул, а вот Рёшетников был мрачнее тучи. Вы, Сергей Петрович, но я не привык складывать все яйца в одну корзину. Я передам ваши слова главе рода и молодой госпоже. Любезно отозвался Турбицкой, поднимаясь с насежённого стула. Молодой госпоже? невольно ухмыльнулся я. Да, этот приём идеаленю Юриевны. и она будет заведовать им от начала и до конца. Честь имею, господа». С лёгкой улыбкой поклонился на мужчина на прощание, и уже через мгновение отряд Турбицких под предводительством Максима следом за Осокиными покинул зал отдыха. «Алина Юрьевна, значит? Что ж, неожиданно». «Надеюсь, более не будет нежданных гостей». Тихо пробормотал я себе под нос, параллельно с этим откидываясь на стуле, напрочь забыв, что рядом находится ещё и жандарм. «Как бы странно это ни звучало, но, зная многие ваше имя, то здесь было бы не два рода, а с десяток», — понятливо хмыкнул Решетников. «Поэтому советую вам приготовиться. Скоро приглашения на приёмы к вам будут приходить рекой. Поверьте, Захар Александрович, к столпам весьма трепетные отношения в империи, не говоря уже о том, что вы в самом расцвете сил, и официально являетесь одиночкой». «О чём вы, Сергей Петрович?» Подозрительно сведомился я, чувствуя неладное. Вы разве этого не поняли? позволил себе слабую улыбку капитан. Одныне вы, завидный жених столпов империи, его с отменной кровью, дело с вашим дворянством почти решённо. Советую вам вспомнить законы нашего государства. Твою мать, точно. Без на этого ещё не хватало. Как понимает, отправляемся поутру, да? Вы весьма прозорливо. Крыло хировимо мне взад. Что теперь делать с корнем и гипофизом? Дерите меня в уши и глаза все феи Зеленвальда, как же всё не вовремя. Придёзотложить совершенство не собственного тела на неопределённый срок, а доверить такие вехи на хранение здесь я могу только одному человеку Хельге. Надеюсь, она изменит свои планы насчёт того, чтобы покинуть пятно. Рискованно, но выбора нет. Либо так, либо клямо контрабандиста. Ведь вывести их из пятна я попросту не смогу. тачней не позволит. Заехать в царицын у меня есть право, поднимаясь со стула, спросил я. Но на моё замечание решетенков тихо и почти беззвучно рассмеялся. Захар Александрович, я сопровождающий, а не конвоир. Да, у вас есть такое право. На всё про всё у вас имеется неделя, чтобы попасть в Москву. Что ж, в таком случае до завтра. Я уже было хотел развернуться, Но вы не забыл вспомнил про один важный вопрос. Сергей Петрович, а если не секрет, объясните, как вы меня сегодня нашли? Порыг мгновение тот с загадочной улыбкой наблюдал за моим лицом, а после медленно заговорил. Если поглянетесь к катаклизмам и свои силы, что это останется между нами, то почему бы и нет? Вам, как столпу это знать можно, но вовсе не обязательно. Среди жандармов это не секрет. Но ты, увы, не он. Катаклизмом? Силой? Не знаю почему, но, как по мне, информация будет важной. Клянусь катаклизмом и собственной силой, что никому никоим образом не поведаю о том, что услышу от вас. Пару мгновений ничего не происходило, но уже через секунду по коже прошёлся ощутимый холодок, а магический резерв в любой момент готов был взбунтоваться. Всё это произошло за доли мгновений. Обусыль так же резко прекратилось. Безна, вот так новость, неожиданно. А по хитроумному герию Шетинкова тут понял, что меня проняло. Так уж вышло, Лазарев, что все жандармы работают двойками. Один является ударником, а второй поддержкой. Но мы-то уже понимаешь, кто из них кто. Подолсель с объяснением Княжич. Твоим поиском сегодня занимался Федотов. Ты вряд ли в курсе, но большинство свиделёков благодаря свои сели. могут ощущать ауру людей на расстоянии и чувствовать любые магические колебания, завязанные на свете. И именно поэтому ими так заинтересована церковь. Они видят то, что недоступно другим одарённым. Слепок твоей ауры он снял с тебя ещё в прошлый раз. Хватило одного касания. А если ты ещё и каким-то образом использовал магию, то найти тебя становится проще простого. Ф -ф, весьма интересное использование способностей и опасное. Теперь понятно, почему Коечкин постоянно впереди. Он ударник, а или поддержка. Да и к тому же я использовал свою молнию, поэтому он и нашёл меня так быстро. Это для него было подобно маяку. Вынужден согласиться. Жандармерия это тёмный опасный лес. И на каком расстоянии он может чувствовать ауры? Хм, странные у тебя вопросы, Лазарев. Мне уже кажется, что из нас двоих это ты, жандарм. Хахатом беззвучно мужчина Но почти сразу принял серьёзный вид. Около 4-5 км. Надеюсь, я удовлетворил твоё любопытство. Благодарю вас за доверие, Сергей Петрович. Отбываем завтра в 6, напомнил мне он напоследок. Уже в следующее мгновение я подхватил всё своё богатство и весело подбегнул нервничающей Хенге, которая о чём-то переговаривалась с Мартином, а также призывающе махнул рукой своим ветеранам, что ошивались неподалёку. И быстрым шагом покинул полог тишины своего сопровождающего. Дела ещё достаточно, а ночь такая короткая. По полуострову Камчатка, доверенной территории клану Ясака от императора Всероссийского, личный покой патриархов Умая Ясака. Чуть более суток назад. Значит, он пробудился как столп империи. И вдобавок к спасу внука все волода. Бормоча себе под нос, тихо размышлялся доволас старик, сидя в позе лотоса. Стоило ему услышать всё сказанное, я слушаю до конца. Так ещё и але молния Сокиных. Хм. Так всё и было, патриарх, припав на одно колено, не поднимая головы, отозвался Мак. Он признался в содеянном. Да, перед тем как убить Шинджи, он сознался, что убил Нарая и Дмитрия. «Хорошо, очень хорошо. Значит, он уже мертвец», — вынес свой вердикт, старик. «Плевать, что нуникум. Кровь можно смыть лишь кровью. Наш клан зиждется на законах прародителей. И не мне их нарушать. Свободен». Стоило раздвижным дверям закрыться, как ещё несколько мгновений пожилой мужчина, что сидел в полной тишине, пытался унять гнев и ненависть в груди из-за услышанного. «Свежи с Хигу и с нашими друзьями, введи ее в курс дела», — медленно заговорил Фумайо. «Так же уведоми случившимся с Романовым наших знакомых из Персии, Афганистана и Запада. Думаю, их это позабавит. И те наберутся больше смелости в противодействиях правящей династии. И поговорю с фунхозами. Даю 300 миллионов за эту тварь. Нет, 400. Но он нужен мне живым». Хочу, чтобы они притащили эту шувальку мне на порог. Этот выродок пожалеет о случившимся. Будет исполнено по триарах. Донёсся тихий голос из угла этой стены помещения.